Глава 13. Прошёл день 2. На третий самодовольство Саида сменилось тревогой, однако он не смягчился. У него на руках были все козыри, и отказываться от выигрышной позиции он не собирался. Через неделю мучений его терпение лопнуло. Он мог спать лишь рывками, в сне его терзали кошмары. Лин отразнит его своим прекрасным, полным сил телом и вызывающей позой. а затем уходит, смеясь, а он безуспешно старается догнать ее. Он стал нетерпим к многословию чиновников, что, как ни странно, сделало встречи более эффективными. Кроме того, маститые государственные деятели, которые с опаской относились к его попыткам достичь цели и путем консенсуса, прониклись к нему уважением. Его мучила постоянная пульсирующая боль в затылке, потому что мышцы плеч и шеи отказывались расслабляться. Все внутренности словно завязались узлом и превратились в ледяной ком. Алина избегала его. Единственный раз они столкнулись через 2 дня после его ультиматума. Должно быть, она ждала его, потому что появилась из ниоткуда, когда он направлялся на аудиенцию с правителями провинций. Выбрала время, когда он был один. Макрам, который обычно сопровождал его, уже ждал в зале для аудиенций. Сердце Саида торжествующе забилось, когда Лина бочком вышла из-за колонн. Он был уверен, что она готова капитулировать. Вместо этого с мрачным видом она присела в глубоком реверансе, а когда поднялась, поникшая с тусклыми глазами, ему захотелось прижать её к себе. Никогда ещё он не видел её такой вялой. «Я пришла успокоить тебя». Сказала она так тихо, что ему пришлось наклониться, чтобы расслышать её слова. "Я не беременна". Он открыл было рот, чтобы заговорить, но она уже ускользнула прочь. Саид стоял разинув рот, сам не зная, что собирался сказать, подозревая однако, что это были бы слова нежности, потому что несмотря на злость на её упрямство, видеть её страдания было для него невыносимо. Кроме того, он не испытал облегчения от её новости. Это была потеря, и не только потому, что беременность всё упростила бы. В этом случае Лина вышла бы за него без возражений. Невероятно, но он хотел, чтобы у них с Линой был ребёнок. Мысль о семейной жизни вдруг стала вдохновлять. С Линой он был бы счастлив. И вот наконец Сайит решил, что сыт по горло. Он должен решить эту проблему. Саид толкнул дверь в апартаменты Лины, не заперта. Что ж, уже хорошо. В этот ранний час она, наверное, ещё в постели. Саид уверял себя, что выбрал это время не в надежде застать её спящей и более податливой для уговоров. Но Лина не спала, как будто ждала его. Вышла ему навстречу из ванной, завязывая пояс длинного, почти до пят, халата. "Саид, что случилось?" Он стоял, пожирая её взглядом. Ясные глаза, роскошные ниспадающие по спине и плечам волосы, тонкая талия, аккуратные басы и ступни. Вся она была воплощением чувственности. Кровь его вскипела, живот напрягся. Он сейчас не просто желал её, он титаническим усилием воли Саид заставил себя вспомнить, зачем пришёл. Уселся в кресло у окна и жестом пригласил Лину занять такое же напротив. Нам надо поговорить о женитьбе. Внезапно побледнев, она выдавила: "Здесь не о чем говорить". Саид устроился поудобнее, вытянул длинные ноги, руки положил на мягкие подлокотники. Несмотря на внешнее спокойствие, он ужасно волновался, сердце ухало молотом. "Ты не озвучила мне внятной причины отказа. Я требую объяснений". Она нервно облизала губы и подошла к креслу, на которое он указал, но садиться не стала, ухватилась за спинку. Саид чувствовал, что всё делает не так, что причиняет ей боль, но ведь он старается ради её же блага. Его пылкая решительность сменилась беспокойством. И как только ей удаётся проделывать с ним такое? Лина, скажи мне, она стояла, втинув голову в плечи, словно на неё давил весь мир. Наконец, выпрямилась и встретилась с ним взглядом. Ты освободил меня, дал мне право самой выбирать своё будущее. С каждым словом голос её креп и становился громче. Я пришла к тебе уверенная, что у меня нет выбора и я должна выполнять все твои требования. Тошнота подступила к горлу, желчь обожгла язык. Ты хочешь сказать, что занималась со мной сексом, потому что чувствовала себя вынужденной? Саида бросила в жар, по коже поползли мурашки, словно его кусали миллионы прожорливых пустынных муравьёв. Нет, нет, я говорю о том, что было раньше, когда я впервые пришла во дворец. Думаю, ты не понимаешь, что значит для меня твоя щедрость, Саид. Ты освободил меня, заставил почувствовать себя личностью. Ты подарил мне самоуважение и надежду. Она пожала плечами. Что касается нашего секса, Я решила принять твоё предложение, потому что она снова провела розовым язычком по губам, потому что мне так захотелось. Саид нахмурился. Неужели она больше не хочет его? Невозможно, чтобы он так страдал от её отсутствия в его постели, а она ничего не чувствовала. Ты была счастлива со мной и всё же говоришь, что не хочешь быть моей женой. Но почему? Ещё секунду она выдерживала его взгляд. Потом отвела глаза и заговорила, отстранённо блуждая взглядом по внутреннему двору. На самом деле, ты не хочешь жениться на мне, Саид, просто чувствуешь себя обязанным. Но долг это не путь к счастью. Ты отказываешь мне, потому что я хочу защитить тебя. Предлагаю тебе своё имя, богатство, защиту, и этого недостаточно. Лина ощутила его острое, как бритва, недоверие и заставила себя стоять спокойно. Даже сейчас искушение сдаться и принять его предложение было сильным. Недостаточно. Она посмотрела в его сверкающие глаза и отбросила всякую осторожность. Саид не даст ей покоя, пока она не скажет ему правду или хотя бы часть правды. Ты помог мне поверить в себя, увидеть, что я могу строить свою жизнь, как хочу, что у меня есть право на самоопределение, и я решила, что хочу большего от брака. больше, чем я. Он выглядел таким изумлённым, что Лина рассмеялась бы, если бы её сердце не разрывалось на части. Саид прав, он воплощение женских грёз: заботливый, щедрый, благородный, страстный и красивый. У него деньги, власть и она должна была сказать нет, потому что любит его, потому что такие неравные отношения могут привести только к несчастью. Она судорожно сцепила пальцы. Я хочу мужчину, который хочет меня для себя. Я хочу любви, Саид. Он прищурился, внимательно глядя на неё, словно увидел впервые. Я знаю, что королевские браки устраиваются не так. Даже в моей собственной семье супруги не обязательно должны быть любящими. Она с трудом сглотнула. Но мне нужно больше, чем защитник или кормилец. Я не хочу вечно быть в долгу перед мужем за то, что он спас меня. Не хочу чувствовать себя благодарной, что он соизволил выбрать меня, несмотря на наше разное социальное положение. Я видела, что это сделало с моей матерью. Это уничтожит моё самоуважение. Саид поднялся, подошёл к окну и встал, повернувшись к лине спиной. Очевидно, это для тебя важнее, чем я. Ты очень важен для меня, Саид. Он резко обернулся, лицо его было напряжено. Ты выбрала странный способ показать это. Нет, это невозможно. Она пыталась объяснить, но это всё равно что обращаться к ветру пустыни, кусачему и неумолимому. Ты думаешь, я должна соглашаться со всем, что ты говоришь и делаешь? Это по-твоему доказало бы, что я к тебе не равнодушна. Она втянула кислород в измученные лёгкие и обхватила себя руками, пытаясь сдержать боль, рвущую сердце. Мне не всё равно, Саи. Ты стал важен для меня сразу. Ты был так добр ко мне, что не воспользовался мной, а дал мне драгоценный дар – образование. Его взгляд смягчился. Мне было не все равно, хотя ты никогда не выражал никакой заинтересованности мной и моими успехами. Взмахом руки он оборвал ее речь. Ты думала, я не горжусь тобой? Он ошеломленно покачал головой. Но я же пригласил тебя представлять дворец перед моим народом. Я пригласил тебя на королевские торжества. Я ты мне ничего не говорил. Тогда позволь сказать, что восхищён твоими достижениями, Лина. Не многие люди сумели бы преуспеть так же, как ты. Он говорил пылко, искренне, и искренность его была как бальзам для её израненной души. Спасибо, но ей нужно не его одобрение. Я так равнодушна к тебе, что стала твоей любовницей. Я полюбила тебя ещё больше, когда увидела, как усердно ты работаешь на свой народ и как серьёзно относишься к своим обязанностям. Она посмотрела ему прямо в лицо. И мне не всё равно до сих пор, хотя в последнее время ты ведёшь себя как ребёнок, который впал в истерику, потому что не может добиться своего. От его взгляда комната казалась потемнела, воздух сгустился. Он медленно двинулся к ней, яростно сверкая глазами. Это по-твоему истерика? Почти шёпотом осведомился он, и от его голоса волоски на её шее встали дыбом. Именно так, приказываешь мне остаться, используешь своё положение как козырь, считаешь, что я должна выполнять твои приказы. Лина понимала, что ступила на опасную почву, ведь перед ней человек властный, сам мир, и его слово закон в халарке. Она вызывающе вздёрнула подбородок. Я думала, ты восхищаешься людьми, которые говорят правду, а не соглашаются всё время. Это совсем другое дело. Это касается только нас. Нет никаких нас. Мы были любовниками, но всё закончилось. Ты сам так решил. А теперь хочешь заставить меня выйти замуж, потому что веришь, что это спасёт мою репутацию. Мне всё равно, что обо мне говорят сплетники. Я так долго жила, считая столько с чувствами других. не наслаждалась музыкой, потому что за это меня могли осудить. Не ходила в школу из-за устаревших взглядов отца. Собственная семья отдала меня в рабство, потому что считала меня ни на что больше не годной. Она развернулась, прошествовала через комнату, а затем зашагала обратно. Всплеск адреналина не давал стоять спокойно. У меня для тебя новости, Саид. Мне плевать на сплетни людей, которые ничего для меня не значат. Но я не смогла бы жить, связанной с человеком, который считает меня своим долгом, с мужчиной, который в конце концов возненавидит меня, потому что женился на мне не по любви. Глаза Саида вспыхнули диким огнём, и она бы испугалась, будь ей что терять. Но теперь терять ей было нечего. Она и так должна уйти от человека, которого любят. Что может быть больнее? Я хочу большего. Её плечи поникли. Я считаю, что имею право попытаться найти счастье. Я отказываюсь, чтобы ко мне относились как к товару или проблеме. У меня есть самоуважение. А как насчёт его самоуважения? Он предложил ей брак. Это самое честное предложение, какое только он мог сделать, а она отвергла его. Сайт разрывался, гордясь женщиной, которая стояла перед ним, отказываясь бояться, и в то же время ужасаясь тому, что она хочет его любви. Он был уверен, что Лина прагматик, и это восхищало его, а оказалось, что она тайный романтик. С его губ готовы были сорваться слова, безумные, невозможные слова о том, что он хочет, чтобы она осталась. Она нужна ему как воздух. Он хотел бы запереть её здесь, в этих апартаментах, и держать под замком, пока она не пообещает остаться. Вот только она права. Ей раньше отказывали в самоопределении и самоуважении, и он не может поступить так с ней снова. И неважно, как сильно он нуждается в ней, он не может навязывать ей свою волю, ведь он не такой, как его покойный дядяшка. Что ж, считай, что твой долг выплачен. Ты можешь покинуть дворец.